Городская хроника. Вчера в театре произошел позар. Но мужественные актеры решили продолжить играть на сцене. Поразонные их героизмом, прибыв свои позарные в свою очередь тоже решили досмотреть пьесу до конца. <связывая> <О, цепиалы. связывая> <связывая> <связывая> девочка, что ты грязно ругаешься? Где твоя мама? Да на черта тебе сдалась, моя мама, козел без роги. Я-то на что? <связывая> Девочки сегодня! Кайок без роги И сигарет Вот давай, это жизнь! Живи, не тужи! Давай, давай, жжай! Жалко, что не каждый вечер Какая жизнь! Мама, держись! Давай, давай, Подражи. На! Если будет каждый вечер Такая жизнь! А знаешь, как называется Повар на судне? Как? Не как, а кок. А ну к ветеринару. Алло! Э, э, э, алло! Да? Мне, вы знаете, по-моему, моя собачка заболела. Что вы говорите? Да. А почему вы так думаете? Она уже, видите ли, третью неделю из-под дивана не вылазит. Mm -hmm. Ничего не ест. Mm -hmm. И очень плохо пахнет. А моя знать теперь за мной так ухазывает, так ухазывает, а? Сама снимает с меня сапоги. Это когда ты домой приходишь? Не, это когда я в бар собираюсь.